Глава 14. 26 апреля, четверг. Тацуя, Миюки и Минами направлялись в школу в кабинке. На лице Тацуи проявилось удивленное выражение, когда он занимался просмотром ежедневных новостей по информационному терминалу. Они сама. Что-то не так? Изменение выражения его лица было недолгим, но, как обычно, даже этого хватило, чтобы привлечь внимание Миюки. Сидевшая напротив Миюки Минами также подняла свою голову. Эмоции на ее лице были почти незаметны, но они все же присутствовали. Взгляд Минами, посланный Татсу, также выражал ее интерес к вопросу Миюки. «Это новости относительно эксперимента, с которым вы мне вчера помогли». Тацуя повернулся к Миюке, сидевши рядом с ним, и заговорил достаточно громко, чтобы Минами, которая сидела по диагонали от него, могла его услышать. «Я знал, что сегодня появятся как положительные, так и негативные новости», Однако я полагаю, что позитива намного больше, нежели негатива». Глаза и лица Миюки явно задавали вопрос «И что в этом такого?» Побуждают отцу к ответу. «Если не брать в расчет национального конгрессмена, который следит за настроениями в СМИ, я не думаю, что журналисты ведущих газет так просто капитулируют перед такой демонстрацией. Я думал, что они сами будут сочинять новости со своими односторонними оценками», Если честно, я планировал использовать это как ловушку на тех, кто манипулирует общественным мнением. Услышав признание Татсу, глаза Миюки округлились, словно говоря, «Разве?» «С этой точки зрения, сама а ты злой человек!» Хотя Миюки не критиковала его, Татсу давно понял, что в подобных ситуациях ему стоит реагировать лишь злыми смешками. Минами же, казалось, по-настоящему впала в ступор. Как я и подозревал, в статье написано довольно смешно. Сказав это, Татси показал Миюке экран информационного терминала, который он держал. Заголовок был таким. «Ученики магической старшей школы экспериментируют с взрывом воды». По сравнению с крупными газетами, подобная статья отдавала желтой журналистикой и была направлена на возбуждение всего города. Даже я не мог предсказать это. Говоря это, Татси убрал с дисплея эту статью, и другая цепочка статей появилась на экране информационного терминала. «Вызов молодёжи навстречу 22 веку? Выглядит как специальный репортаж от этой группы новостей. Они действительно пишут о вчерашних событиях?» Миюки разделила удивление от склонив на бок голову и спросив его. «Этот блок был посвящен определённой теме и дополнен позитивными новостями о революционных попытках начинающих юнцов. Подобные новости были явно несовместимы с предметом разжигания антимагических настроений». Ах. «Вчера репортеры эти газеты также приходили, поэтому не стоит удивляться появлению подобной статьи. И все же, как я припоминаю, сводка их новостей вчера полностью состояла из антимагических публикаций. Они изменили свое мышление благодаря звездному реактору Анисамы?» По сравнению с растерянным выражением лицатации, голос Мьюки подразумевал, что подобные действия были совершенно естественны. «Если репортер интересовался новыми событиями или лично интересовался этим», что такая возможность существует. Судя по тому, что это блок, не стоит исключить возможность того, что не все в редакции разделяют это мнение. Тация понимал, что организации были такой системой, которая не могла дать тесной сплоченности, и чем больше была организация, тем больше противоречий в ней было. Он имел персональный опыт в этой сфере. Были ситуации, когда один из отделов не принимал политику руководства и расформировался, поэтому Тация пока что решил смириться с результатом своих действий по правде говоря, все было не так просто. Для крупных газет, которые до этого писали антимагические статьи, вчерашний эксперимент стал катализатором, который вызвал появление статей в поддержку магии. Тот факт, что национальный конгрессмен был удивлен и признал школьников магической старшей школы, был также новостной темой у некоторых репортеров, но, естественно, одним этим все не ограничилось. Запись декларации конгрессмена Канды, сделанная отцузурой, была передана самому конгрессмену в благодарность за то, что он уделяет время университету магии. Кроме того, в этом заключалась скрытая просьба обуздать его деятельность. Основной причиной того, что эта запись не была предана огласке, конечно же, заключалась в помощи репортеров, работающих на него. Кроме того, директор Мамаяма подал серьезную жалобу в верхние властные круги оппозиционной партии из-за незапланированного посещения территории школы в компании журналистов Принуждая конгрессмена Канду и других конгрессменов из их антимагического лагеря временно обуздать свою деятельность. С определенной точки зрения директор Мамаяма полностью воспользовался небольшой уловкой Таце. Кроме того, помощь пришла туда, откуда не ждали. «Эй, смотри, таца Интервью все еще показывают!» Во время обеда в кафетерии Лео показал пальцем на рекомендованные новости, которые показывались на настенном мониторе. Не утруждая себя посмотреть в указанную Лео сторону, Таце продолжил молча обедать. «Довольно необычно для Розенов изъявлять желание появиться в японских новостях, а не сама. Однако то, что он мог игнорировать Лео, не означало для Таци, что он мог игнорировать и Миюки. Учитывая, что член семьи Розен был направлен в Японию, возможно, существенные изменения их политики». Проявив особое внимание, чтобы избежать взглядов Эрики и Микихика, Таци ответил в беззаботной манере. Из 16 многоэкранных мониторов на стене 4 транслировали интервью Эрнста Розена, генерального директора японского филиала «Розен Мэджикрафт». На экране Эрнст Розен отвечал на вопросы диктора на чистом японском языке. «Я никогда не думал, что ученики старшей школы настолько способны. Я изумлян способностями японских волшебников». «А разве он не хвалит нас?» В отличие от своего обычного поведения, Эрика молчала с самого начала разговора. Понимая, что это не самый лучший путь для обрывания разговора, Тацуя вновь проигнадировал Лео, который снова пытался его обсуждения. «После вчерашнего удачного эксперимента, проведенного учениками первой школы, я начал понимать, как техники и возможности магии могут привести к процветанию человечества». «Невероятно! Он даже сказал о процветании человечества!» Видя, как Шизуку искренне без скрытых намеков удивляется, Тацуя опять вежливо ответил, «Это все благодаря вам. «Ммм, Миюки и Ханока были великолепны. Я не сделала ничего такого впечатляющего». Глядя на перепалку между Шизыку и Ханокой, Таце снова начал размышлять на тему «какова цель розанов, и удивился тому, что они довольно мудро поступили, убедившись в том, что именно учеников старшей школы не были выявлены.